Вот он и сныкался за подводами, решил переждать, пока закончатся основные работы. «Где же помыться теперь?» – Вика задаченно почесал макушку. Лишний раз попадаться старшине на глаза ему не хотелось. «Ты вчера воды не принёс, а...» «Принёс», – перебил бяжку, улыбнувшись. «Только в центр на заднее сиденье поставил». «О!» Вик поднял указательный палец, повернулся и зашагал к мастерской, где вчера недалеко от ворот оставил машину.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 «Лей!» Вик нагнулся возле борта. Солнце едва поднялось, но жарило уже нещадно, и это только начало сезона. Вик фыркнул, когда бяшка плеснул от души, потёр уши, потом шею и выпрямился, мыля загорелые руки, плечи, торс. В мастерской щёлкнул рубильник и сразу загудело низко так, будто станок включили. «Георг Фрезер врубил!» – Бяшка оглянулся на ворота. «Зачем это?» Вик положил обмылок на багажник, выковыривая грязь из под ногтей. Лей, только не сильно. Он снова наклонился. Ну, потом про фрезер узнаешь. Бяшка повернулся и принялся поливать Вику спину. Тот смыл пену, прополоскал рот и почистил зубы костяшкой большого пальца, как научил отец. Забрав у Бяшки ведро, вылил остатки на голову и постоял, дожидаясь, пока легкий ветерок вместе с солнцем высушит кожу.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 Георг явно на фрезере изготовил новый ударник. И так быстро. Зачем-то на сэндер рацию монтирует, подключает к аккумулятору. Вернулся Биашка с картонной коробкой в руках, блестящими глазами поглядывая то на Георга, то на Вика. Расплылся в улыбке. Чему он радуется? Вик сунул пистолет за пояс и занял место рядом с Кибергом. Тот по-прежнему, не говоря ни слова, подключил рацию, разместив её между сиденьями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 Георг повернулся к бяшке, забрал картонный ящик и поставил на заднее сиденье. «Отдашь фоме, скажешь от меня подарок». Киборг сел прямо, повел плавно рукой, указывая на русло реки. «Если поедешь вдоль берега, вскоре выйдешь на дорогу к мосту. По нему люберецкие кормильцы топливным караван из провизии шлют. От моста свернешь направо, к пустырю, и поедешь в Капотню».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 «Но фуме про Штерн всё известно. Он в оружии Дока». «Ясно», — сказал Вик серьёзно. «Обмотаю тряпками». «Хорошо». Георг взялся за руль и поднялся с сиденья. Оглядев, Вика почесал бороду и добавил. «И шмотки, а нахуретовские, не напяливай. Сейчас подыщу что-нибудь полегче, из нашинского и поприличней». Он выбрался из Сендера. Бяжка посторонился, дождался, пока киборг зайдёт в мастерскую и быстро зашептал. «Что такое Штерн? В чём его секрет?» «Много будешь знать», – медленно начал Вик, размышляя о киборге, о его неожиданном поведении с утра. «Некрос мозги разъест». «Ну», – надулся Бяшка. – «я никому не скажу, Вик». «В посохе меч», – он вылез из Эндера, – Обошёл его, постукивая колёса ногой, остановился у капота, подняв крышку, заглянул в мотор. «Да, точно!» – оживился бяшка. «Помню, как ты тогда кетчеру чутьюха -чуть не срубил!» «И, и всё? Больше ничего?» «Угу». Вик не стал сообщать юному бурильщику, что в ножнах есть скрытый механизм, что они и есть Штерн. «Если вынуть меч и повернуть на ножнах кольцо внизу, то выскочит особая пластина». Положив штерн на плечо, нужно прицелиться и надавить пластину. Из прорези вылетит лезвие, которое с тридцати шагов бьет панцирного волка на повал. «Бешка!» – Георг выглянул из мастерской. «Иди, уголек покидай, нечего прохлаждаться!» Вздохнув, юный бурильщик поправил сползшие ниже живота шорты и побрел к воротам. Вик захлопнул крышку, подошел киворг, протянул канистру.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 «А вот Кристин...» Киборг оттянул ворот, почесал шею. «Она сама выйдет». «Откуда знаешь?» Георг вздохнул. с моё поживёшь, догадаешься. Об одном прошу. Не маячу забора. Пистолет верни и уезжай». «Спасибо, Георг». «Не благодари». Киборг забрал пустую канистру и кивнул на авоську. «Лучше дослушай.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 Вскоре он закрепил авоську с картонной коробкой на заднем сиденье, пустив на это моток жгута, который нашёл в багажнике. Сходил за своей котомкой, куда переложил пистолет Кристин, завёрнутый в обрез брезента. Револьвер сунул в карман на бедре и закрепил хлястиком рукоять. Потренировался доставать, сидя в центре. Получалось достаточно быстро, хлястик легко отстёгивался движением пальцев, пистолетная рукоять при этом удобно ложилась в ладонь.